Глава 5. Вот только уединиться и посмотреть наконец родное телевидение мне удалось только через 2 дня. Никак не совпадали необходимые условия: отсутствие Сашки и полная занятость фрау Мюллер. В основном в доме торчало и нежелало соблюдаться первое, самое вредное условие Сашка. Бизнес накануне Рождества активно готовился к отдыху, поэтому управляющие оставили мою подругу в покое, и она с энтузиазмом выполняла обязанности внимательной и до судорог заботливой подруги. А всё почему? Меня, видите ли, нельзя оставлять без присмотра за неделю до родов. Я что, овца без мозгов, которую пасти надо, иначе она в канаву забердёт и замёрзнет. Впрочем, этот вопрос лучше Сашке не задавать, дабы ветхие заплатки на измочаленном чувстве собственного достоинства не расползлись под напором отвратительных бездушных инсинуаций в мой адрес. Надо ли говорить, что любая попытка посмотреть телевизор сопровождалась утомительной нагрузкой в лице мадам Голубовской. И ладно бы только в лице, но ведь были задействованы и остальные части тела, а заодно и органы всякие, из которых самыми зловредными и опасными были слух и зрение. Жесточание в виде нуднейшего немецкого документального фильма, повествующего о труднейшей судьбе турецких эмигрантов, ничего не дал. Сашка не заснула, Международный жест, означающий глубочайшее возмущение действиями противоположной стороны, заудевший в моих руках, на волю так и не был выпущен, иначе противоположная сторона могла бы что-то заподозрить. Пересидеть её у экрана тоже не получалось, но отягощённый тревоглениями и дочкой организм сдавался первым. Но терпение и труд всё перетрут. Не знаю, как насчёт труда, лично я ничего не тёрла, но терпение, уже приготовившееся лопнуть, победило. За 3 дня до Рождества фрау Мюллер вдруг обнаружила, что в доме нет рождественских украшений. Ни электрических наружных гирлянд, ни пушистых внутренних, ни шаров, ни бантов, ничего. Это кощнство привело домоправительницу в ужас, хорошеничку вымучило в этом ужасе, а затем отвело к Сашке. Подруга долго не могла понять, чего хочет возмущённо шпрехающая Мюллерша. Видимо, подлое кощнство подрезало фрау кончик языка, и речь получилась очень невнятной. Но в конце концов они всё же договорились. договорились срочно ехать в город с целью тотальной закупки рождественских аксессуаров. И почему это слово мне всегда хочется заменить на писуары. Собирались взять с собой меня, но я отказалась, сославшись на неважное самочувствие. Отказалась, если честно, с огромным сожалением. Я очень люблю всю эту предновогоднюю праздничную суету, пахнущую мандаринами и детством. Нарядные, разукрашенные витрины магазинов, продавцы в колпачках Санта-Клаусов, возбуждённые ребятишки возле прилавков, заваленных разнообразнейшими игрушками, а главное ёлки. Ёлки всех размеров и видов, живые и искусственные, элегантно сдержанные и варварски роскошные. А, -а, а хочу в город. Только ради просмотра российского канала я бы ни за что не отказалась от возможности окунуться в предпраздничную суету. Но не в моём нынешнем положении тусоваться в толпе. Увы, увы, увы. Проводя в оживлённых предвкушающих супершоппинг-дамах, я посмотрела на часы. Программа НТВ на сегодня, впрочем, как и на завтра и на послезавтра, у меня, естественно, не было. Но сегодня суббота, а значит, грядёт неизменный блок программ, начинаясь сегодня и заканчивает ты не поверишь. Хорошо, что здесь в Германии время сдвинуто по отношению к Москве на 2 часа. Значит, успею посмотреть почти весь блок. Сашка с Мюллершей укатили в половину четвёртого, вернуться не раньше 9, если не позже. Ужин для меня фрау приготовила, сами перекусят в городе. Что перекусят? Разумеется, не провода. Итак, в нашем с маем распоряжении целый вечер. И я наконец услышу родную речь не только в Сашкином исполнении. Конечно, иногда её тарахтенье разбавляет Винсент, говорящий по-русски практически без акцента, но мне этого мало. Я даже по нашей рекламе соскучилась. Вот до чего ностальгия замучила. Фрау Мюллер, терпеть не может, когда мы едим в гостиной. Да, конечно, в доме есть отдельная столовая, но ведь так хочется во время просмотра особо захватывающего фильма что-нибудь нервно жевать. Идеально подходят чипсы, но крошек от них у нашей Фрау сразу начинается нервный тик, когда она видит слегка засвиняченную гостиную. Слегка, когда рядом нет Майя, а в полном составе наша троица безобразничает с максимальным эффектом. Сегодня от троицы осталось двоецы, но зато какая, один псик ещё чего стоит. Дабы не отвлекаться пробежками на кухню во время просмотра, я загрузила сервировочную двухэтажную тележку целиком и полностью для себя и для того парня. Парень нетерпеливо переминался и пускал слюни. Если учесть, что буквально 20 минут назад он смел тазик сухого корма, подобное поведение выглядело, мягко говоря, не солидным. "Маю у тебя совесть есть?" вопрос из разряда риторических. Зверь даже ухом не повёл и носом не повёл, лишь слегка хвостом помёл. Я возмутилась. Вот так, да? Тогда сам и тащи, тут основная часть твоя. Ты уверена? Одно ухо всё же повелось вверх. Желеть не будешь? Давай, давай. Ну ладно. Май подошёл к тележке, аккуратно прикусил ручку и потянул пять ось боком. Тележка поупрямилась для виду, приличная дама всё-таки сразу не ведётся, но потом сдвинулась с места, и бренча посуды нехотя последовала за псом. тянуть тон -то тянул, и получалось вполне пристойно, если не обращать внимания на угрожающее раскачивание. Вот только на пути с неумолимостью у тёса стоял дверной проём, в который композиция пёс-тележка целиком не вписывалась, либо пёс, либо тележка. Пришлось вмешаться и забрать у Маягу живой транспорт. Наградой мне стала щедро обслюнявленная ручка тележки. Теперь надо идти мыть руки. Пёс смотрел на меня хитрыми глазами. Иди-иди, мой чатель, не спеша, я подожду тебя здесь. Ага, сейчас, прямо разбежалась. Бежать не надо, тебе нельзя. Вот спасибо, какой ты у меня заботливый. Ну-ка, вперёд, проводи любимую хозяйку. Чёрт, сорвалось. Пёс тяжело вздохнул, поднялся и уныло поплёлся в ванную комнату, где неблагодарная хозяйка забрызгала бедолагу всю мордуленцу. Женщины. Наконец, все приготовления были завершены. Мы с маей удобно устроились на широченном диване. Тележку со стратегическим запасом провиантов я предусмотрительно пристроила со своей стороны, иначе запас слезал бы пёс. Вот, кстати, почему говорят, словно корова языком слизнула. Во-первых, нудно придираться к словосочетанию языком слизнула. О чём ещё можно слизнуть, кроме языка? Во-вторых, корова отнюдь не чемпион по слизыванию, ей более свойственно вдумчивое пережёвывание пищи. А что, язык у неё длинный? Такого языка мы их подруг не видели. Поэтому следует говорить, как ирландский волкадав слезнул. Так будет грамотно по форме и по содержанию. Вот и заветный секретный канал 0007. На экране снова маялись члены семьи, чем ты прогневившая мать семейства. Она накормила их вкусненьким, а теперь у бабули ноет и болит живот, у сынов вздутие, а у папы диарея. И маму Леся Езуицкой улыбкой щедро почтует бедняк лекарством. Будете знать, как мне перечить. Рекламы родненькой явится по тебе соскучилась. С удовольствием, пусть даже ничего не понимая в происходящем, посмотрела концовку какого-то фильма. Потом пошёл анонс вечерних программ, и я отвлеклась на прицельное метание чипсов в широкую пасть мая. И в этот момент что-то царапнуло слух. Я посмотрела на экран. Ничего особенного, вздрюченный ведущий программы Максимум перечисляет ожидающую благодарных зрителей чернуху. Обычный набор: махинации какие-то, скандалы со знаменитостями, заказные убийства. И что могло выступить в качестве царапучей кошки, врезавшей мне по ушам? Непонятно. Пошли новости. Мы с маем внимательно следили за происходящим в мире. Как же здорово всё же смотреть телевизор спокойно, не напрягаясь в попытке понять. А что же не говорят там такое? Предпраздничная атмосфера ощущалась во всём. И мне внезапно до слёз до истерики захотелось оказаться дома, в Москве, украшать вместе с Лёшкой ёлку, вдыхая умопомрачительный аромат катерининных пирогов. Истерику удалось выдвернуть вон на мороз, а вот слёзы предательски закапали. Май розволновался, тоненько заскулил и принялся вылизывать мне щёки. Пёс ты мой милый, совсем разнюнилась я. А если бы ты только знал, как мне плохо без Лёшки. А вот ему, к сожалению, без меня очень даже хорошо. Май недоверчиво посмотрел на меня, коряźnie нафыркнул и продолжил начёсать. В общем, программу профессии репортёр мы успешно пропустили, поскольку были очень заняты. Я плачем пёс вылизывание. Заохол ведущий максимальной программы, а я в последний раз судорожно вздохнула, заехала таску с шоколадным пирожным, угостила таким же зверя, и мы продолжили просмотр. И вдруг: "Что это?" Я с такой силой вцепилась в лапу Мая, что парень даже взвизгнул от боли, а я от боли задохнулась, потому что на экране происходило невозможное. Кажется, я только что сказала, что Лёшке хорошо без меня. Как же я хотела сейчас, чтобы эти слова оказались правдивыми. Потому что видеть Лёшку, моего Лёшку в инвалидном кресле, с безжизненным, адутловатым лицом, с пустыми глазами растенье было невыносимо, а ведущий захлёбывался. Прошло уже почти 2 месяца после чудовищной автокатастрофы, в которой едва не погиб суперзвезда российского шоу-бизнеса Алексей Майоров. В тяжелейшем состоянии певец был доставлен в больницу, где за его жизнь больше месяца боролись врачи. 3 недели комы, несколько сложнейших операций, и Алексей постепенно пошёл на поправку. Правда, он пока не в состоянии ни ходить, и ни общаться, но его близкая подруга Ирина Гайдамак говорит, что жуткая боль на этот раз физическая, судорога исвела всё тело. И больше я не видела и не слышала ничего.